Глава третья. Три пингвина. Я долго стояла под струями душа, а когда вылезла из кабины, в голове сформировался четкий план действий. Отец просто так угрозами не раскидывается. А это значит, что к вечеру по времени захрана мой банковский счет будет заблокирован, а после того, как я так и не вернусь домой, Зная отца, меня попробуют вернуть силой. Это означает, что наш разговор подвергнется тщательному анализу, после чего будет установлено, что сигнал с моей стороны исходил не с захрана, а с зоннана. И того, у меня есть семь стандартных часов, чтобы снять деньги, и примерно двое суток, чтобы убраться с этой планеты. Я быстро высушила гостиничным феном теперь уже короткие черные волосы, накинула на себя очередную объемную толстовку и свободные брюки, после чего вышла из номера. Анчоус на этот раз поплелся следом за мной. Я не возражала. Первым делом я отправилась на ресепшн, где сообщила, что хочу оплатить счет за проживание заранее. Вежливая девица, на этот раз лишь с одной парой рук, но зато с невероятно огромными глазами и крошечными рожками на голове, протянула мне терминал для оплаты. Я взглянула на сумму и слегка поперхнулась. Плохое настроение, царившее в моей душе до этого момента, стало совсем уж отвратительным. «Три тысячи триста кредитов?» С ужасом повторила я. «Да», – удивлённо кивнула девушка, проводя пальцем по экрану. «Вот здесь вы поставили подпись, что согласны с условиями». Я скривилась, увидев собственные загогулины. «Да, это не было моей подписью, но любая экспертиза докажет, что почерк мой. За полулюкс надо платить, если я не хочу проблем с системной полицией. Чем ближе к экватору, тем дороже острова и лучше отели». «Ваш отец предпочитает останавливаться в изумрудной лагуне, потому что только этот отель на всей планете предоставляет своим клиентам полный спектр питания, рассчитанный в том числе и на людей». Вдруг всплыли у меня в голове слова моего робота. «Шварх! А ведь еще тогда я могла бы сообразить, что мой отец не станет останавливаться в дешевом отеле». Нехотя, я приложила свой личный коммуникатор к терминалу оплаты. Раздался тихий, удовлетворённый пилик устройства, а на экране моего коммуникатора высветилось «На вашем счету осталось 116 кредитов». Улетая с захрана, я смогла отложить 3416 кредитов и считала это довольно большим состоянием. По моим расчётам, Его должно было хватить на полгода или год путешествий по космосу при умеренных тратах. Для сравнения простенький космический челнок можно купить уже за 10 тысяч кредитов, а некоторые студенты подрабатывали за полтора-два кредита в день и этих денег им хватало на еду и проживание. Я себе и в страшном сне не могла представить, что одна ночь в отеле может стоить более тысяч кредитов. Хотелось плакать, но я взяла себя в руки. Ничего. Завтра улечу на «Тигре» куда-нибудь на другую планету, вытрясу у Анчоуса, где можно подзаработать и не будут так тщательно проверять документы, на корабле еще полным-полно сухих пайков, а руки-ноги у меня есть. Что-нибудь придумаю. «Подскажите, а где у вас тут можно недорого поесть и снять наличные?» Вежливо уточнила я у девушки на ресепшн: "В баре Три пингвина, через улицу. У них там вечерние скидки на еду и банкомат при входе?" Бар Три пингвина я заметила сразу же, как перешла дорогу. Странное название заведения оправдало себя, когда из автоматических дверей не то вышли, не то вывалились в обнимку двое гуманоидов и пошли вдоль улицы, характерно покачивающиеся из стороны в сторону походкой, словно неуклюжие северные птицы. Я хмыкнула, провожая взглядом двоих посетителей, а затем, чуть поколебавшись, все-таки зашла в бар. Бар оказался аутентичным, в стиле колонистов-переселенцев. Столешницы из массива дерева, цветные кожаные кресла – Гигантские лампочки грушевидной формы на длинных проводах, то тут, то там, свисающие из потолка. Я так загляделась на необычный интерьер, что вздрогнула, когда меня кто-то достаточно сильно толкнул в плечо с громкими шипящими звуками. Этим кем-то оказался громила выше меня головы две с бритым черепом и крупной серьгой в носу. Громила еще раз повторил фразу с угрожающей вопросительными интонациями. Анчус что над меня хочет шепотом спросила я зная что робот меня все равно услышит Он говорит чё встал на проходе пацан пропусти В этот момент здоровяк повторил свою фразу в третий раз и я сглотнула увидев раздвоенный язык моего собеседника и чешую по всему телу Оказывается громила был небритым как мне показалось в тусклом освещении бара а покрытым чешуей. «Неужели рептилоид? Вот это да! Я вижу настоящего живого рептилоида!» Здоровяк заиграл желваками, прищурился и прошипел что-то вновь. «Я не понял. Чё, подраться хочешь?» послушно перевёл Киберробот. Эта фраза заставила меня очнуться, и прижаться к одному из столиков, чтобы пропустить не в меру агрессивного рептилоида. За ним, надменно цокая своими каблучками, прошла еще одна рептилоида в тонком блестящем платье на лямках, неприлично оголявшем шею, плечи и грудь. Она окинула меня таким же высокомерным взглядом и демонстративно отвернулась, вздернув подбородок. А ее длинный тонкий конский хвост Хлестнул меня по лицу. «Хвост! У рептилоидов же не растет волос нигде. Все тело должна покрывать чешуя. А у этой фифы из тонкой дырочки на черепе почему-то росли волосы». Я была настолько шокирована, что машинально подняла руку и поймала тонкий пучок темных волос, а через мгновение поняла, что допустила огромную ошибку. Наверное, самую большую ошибку, которую только можно было совершить. Так бывает, когда пересекаешь воздушный коридор на флайере, а лишь потом замечаешь, что уже загорелся красный сигнал. Ты знаешь, что автоматика точно тебя сфотографировала и уже выписала штраф. А через минуту приходит уведомление на коммуникатор о выставленном счёте. Но всё равно эту долгую минуту надеешься на чудо. Так я и стояла с тонким пучком длинных волос в руках, Очванливая рептилоида уже прошествовала мимо меня, и на ее затылке красовались остатки скотча ровно того же цвета, что и конский хвост в моих руках. Шварх! Только бы она не заметила, взмолилась я мысленно. Но она заметила. Как в замедленной съемке, рептилоида подняла ладонь к лысому черепу, чтобы поправить прическу, и ее рука заметно дрогнула, не нащупав там приклеенных волос. Женщина очень медленно оглянулась на меня, увидела хвост в моих руках и не то завизжала, не то зашипела. Несмотря на музыкальные фон и царившие разговоры, мне показалось, что в этот момент не было посетителей не обернувшегося на нас. «Простите, простите, я не специально!» Забормотала я, смотря на перекосившееся от ярости лицо рептилоиды. «Я сейчас все исправлю, я приклею обратно!» Что-то неподалеку пытался сообщить мне Хаус-8, но я его просто не слышала в волне поднявшегося шума. Я неуклюже бросилась поправлять испорченную прическу разгневанной женщины. Кое-как приклеила уже изрядно потрепанный хвост на гладкий череп мерзкой гарпии. Как только он вообще на нем держался на одном лишь скотче. И в тот момент, когда я сделала шаг назад, чтобы осмотреть плоды своих трудов, чья-то сильная рука схватила меня за толстовку и вздернула с такой силой вверх, что мои ноги оторвались от пола. Я висела, вцепившись в запястье здоровенного рептилоида, словно испуганный котенок, и ничего не могла с этим поделать. С нарастающим ужасом я смотрела, как этот громила вначале что-то пытается мне втолковать на своем рептилием языке, а затем отводит гигантский кулак в сторону с явным намерением раз и навсегда испортить мое лицо. Самое страшное было то, что я осознавала, даже если мои мозги сейчас каким-то чудом не размажет по стенке позади меня, Сотрясение мозга мне точно обеспечено. И где же эта консервная банка с гайками, которая так нужна мне в данный момент? Хоть бы Анчоус додумался вызвать системную полицию. Хотя что это я? Пока системная полиция доедет, а точнее долетит, от меня уже не останется и мокрого места. Миг. И боковым зрением я увидела, как мой киберробот, отлетевший подальше от начинающейся драки, резко сорвался с места. Анчоус за несколько мгновений разогнался и со всей своей железной мощи впечатался в скалящуюся морду рептилоида. О том, каким образом Хаус-8 додумался до того, чтобы обойти закон не причинять вред разумному существу, буду думать позднее. В момент, когда мой киберробот пожертвовал собой, рептилоид взвыл от боли, и схватился обеими руками за лицо, непроизвольно отпустив мою толстовку. Я понимала, что у меня есть всего несколько секунд, прежде чем этот громила сообразит, что к чему, и вновь возьмётся за меня. Это обычного человека удар такой силы мог бы свалить с ног и вывести из строя на несколько минут. А у этого шкафины с чешуёй даже кровь из носа не пошла. «Надо было как можно быстрее бежать отсюда!» Мой взгляд случайно наткнулся на киберняня. Мятый корпус, торчащие провода, разбитые светодиоды. Анчоус не мигал, не шумел вентиляторами и даже не пытался взлететь. Он просто лежал на полу бара «Три пингвина», как какой-то никому не нужный мусор. «Не знаю, что произошло со мной». То ли адреналин затопил мое чувство самосохранения, то ли во мне взбурлила ненависть, когда я увидела анчоуса безжизненно валяющегося у ног моего обидчика. Но почему-то до зуда в кончиках пальцев мне захотелось навалять этому уроду. Пока здоровенный рептилоид все еще не отдернул рук от лица, я размахнулась и со всей силы, на которую только была способна в этот момент, ударила обидчика прямо в пах. Амбал взвыл, словно полицейская сирена, и согнулся пополам, перемещая руки вниз. Я же воспользовалась этим, и моё колено удачно встретилось с лицом здоровяка именно в том месте, куда бил Анчоус. Чтобы не промахнуться, я одновременно всем весом навалилась на затылок здоровенного неповоротливого рептилоида, а через мгновение отпрыгнула от него». Драки вообще не моё, но именно этому приёму когда-то очень много лет назад научил меня Рик, когда одноклассники узнали, чья я дочка, и стали дразнить мусорной принцессой. Рик тогда вступился за меня, а после и вовсе настоял, чтобы я выучила несколько приёмов по самозащите. Мой лучший друг имел трёх старших братьев, а потому умел хорошо драться». Возможно, кому-то со стороны было бы смешно наблюдать за тем, как двенадцатилетний мальчик учит свою ровесницу уличным приемом, но сейчас это очень помогло мне. То, что точно свалило бы с ног большинство мужчин человеческой расы, лишь разозлило рептилоида. На его правой скуле уже начинал набухать и чернять синяк. Ни перелом челюсти, ни сотрясение мозга и даже неразбитая губа, а самый обыкновенный синяк. Рептилоид демонстративно медленно выпрямился во весь рост, зашипел что-то угрожающее низким пробирающим до мурашек голосом, постепенно надвигаясь на меня. И в этот момент мне стало действительно очень и очень страшно. «Шварх, Стася, какую же глупость ты наделала!» «Зачем напала на него, когда имела шанс убежать?» «Подумаешь, потеряла Анчоуса. Он тебе никогда особенно не нравился», завопил от ужаса внутренний голос. «Если до этого рептилоид хотел просто проучить меня, то теперь на его конусообразной рептилией морде явственно читалось желание убить меня самым мучительным способом из всех возможных. Он надвигался на меня». А я инстинктивно делала шаги назад, не смея оторвать взгляда от его немигающих желтых радужек. Сейчас противник был похож на гигантского удава, который загоняет свою жертву в угол, чтобы там неспешно разделаться с ней. В тот момент, когда между нами оставалось меньше метра, чья-то крупная спина загородила меня. Мужчина вскинул руку, и стал что-то доходчиво пытаться объяснить рептилоиду на его языке. В первый момент здоровяк попытался отодвинуть мужчину, но мой защитник повысил голос и ткнул чем-то маленьким и круглым лысому амбалу прямо в грудь. Здоровяк явно что-то злобно прорычал в ответ, а затем жестко схватил за запястье свою шипящую пассию, и они стремительно покинули бар. Мужчина обернулся ко мне и подал руку. «Я капитан космического флота Стивен Валлуни. а тебя, сынок, как звать?» Моим защитником оказался самый настоящий человеческий мужчина средних лет с серой бородкой и такими же светло-серыми глазами. Темно-синий форменный комбинезон плотно облегал его мускулистое тело, а на его груди была пристегнута круглая медаль, говорившая о том, что передо мной человек в звании капитана. Сто та... от пережитой сцены я чуть было не проговорилась, но вовремя отдернула саму себя «Станислав Радонежский» и пожала протянутую мне шершавую ладонь, отлепившись от стенки. Мои колени все еще ощутимо подрагивали, а потому я не спешила двигаться с места». «А ты молодец, Станислав. Можно просто, Стас?» «Когда я увидел, как ты содрал с этой траски ее пакли, ты думал, все, дело труба, придется вмешиваться. Но ты удивил меня. Я даже решил посмотреть на вашу драку». «Траски?» – переспросила удивленно. «Ну, те рептилоиды. Конкретно эта парочка – траски и системы Бетельгейзе. Зря, конечно, ты стал прилаживать эти волосы ей обратно». Так бы отделался парочкой оскорблений, но драки не завязалось бы. Пойдём, выпьем. Я никогда до сих пор не пробовала алкоголь. Да и когда его пробовать, когда за каждым твоим вздохом постоянно наблюдают роботы, которые поспешат обо всём доложить отцу. А на всяческие студенческие тусовки, разумеется, меня никогда не отпускали. У меня до сих пор всё внутри обмирало от страха, А потому, неожиданно для себя, я согласилась на предложение капитана. Ко всему, это был первый встреченный мною человек, и я интуитивно чувствовала к нему доверие. По дороге к столику, за которым уже расположился капитан, я подняла безжизненного анчоуса и положила его на соседнее кресло. «Твой робот?» – спросил капитан. «Да», – кивнула, не видя смысла скрывать правду а затем добавила «Был». «Храбрая машина, как и его хозяин», — улыбнулся Стивен. «Ну что, за твоего робота». Первую порцию какого-то пойла нам уже принесли и поставили на стол. Капитан космического флота бодро опрокинул в себя стакан и знаком показал официанту, что надо подлить ещё. «Я же принюхалась к незнакомому пойлу», Скривилась, так как по ощущениям это было что-то очень крепкое. Но под насмешливым взглядом моего нового знакомого также опрокинула в себя стопку. Обжигающая жидкость растеклась по языку и гортани, огнем опалила мои легкие. Тут же закашлялась, а на ресницах появились слезы. «Это первая, она всегда так. Дальше легче будет». Добродушно похлопал меня по спине Стивен и пододвинул свою тарелку с соленьями и жареной картошкой. «На, заедай, чтобы не опьянеть!» «Чтобы не опьянеть?» Он издевается. Капитан уже двоится у меня в глазах. Но возражать вслух я не стала, а вместо этого быстро запихнула в себя пару огурцов и горбушку хлеба. «Так почему я зря стал пытаться вернуть с той трасски ее пакли?» задала я интересующий меня вопрос, приступая к картошке, которая неожиданно показалась мне самой вкусной едой на свете. «Так это траски!» — кмыкнул капитан. «Одно дело, ты просто оскорбил его женщину, другое — облапал ее, да еще и на виду у всего бара». «Вур-вур-вур-вур!» — возмущенно промычала я с набитым ртом, что означало «это я-то ее лапал» и подавилась проглоченной картофелиной. Наверное, алкоголь уже конкретно на меня подействовал, потому что до сих пор я не позволяла себе таких вещей, как разговоры с набитым ртом. Капитан похлопал меня по спине, помогая откашляться. «Одного не пойму, сынок. Либо у тебя стальные яйца, либо полная дурь в голове. Как можно было полезть к траску? А если бы меня здесь не было? Ты хотя бы представляешь...» «Чем все могло закончиться для тебя?» Я уткнулась в тарелку с едой, предпочитая не отвечать на данный вопрос. «Спасибо!» Мне пришло в голову, что я так и не поблагодарила капитана за спасение своей жизни. Что вовремя вмешались? «А, своих в беде не бросаем!» Весело улыбнулся Стивен. Похоже, спирт уже начал действовать и на него. «Ты же ведь, сынок, Станорга, верно?» «Вечно вы любите всякие такие штучки!» Он как-то странно покрутил кистью в воздухе. Я ничего не слышала об этой планете, а потому не поняла смысла последней фразы. «Нет, я за захрана. Врать спасшему меня мужчине о своем происхождении почему-то не хотелось. К этому моменту я уже почувствовала томную усталость в мышцах и некоторую леность, В голове начинало шуметь от выпитого. «Да ладно! Ты за хухря?» Не поверил капитан. «А как выбрался? За тобой транспортник прислали?» «Нет, сама... То есть сам на одноместном корабле прорвался». «Сам?» «Нет, Стас, ты точно счастливчик». «Неужели весь мусор на своем пути уничтожил?» «Ну, да», — ответила осторожно. Я ведь не просто так выбрала именно «Тигра» для побега из захрана. Всё-таки отец всегда предпочитал покупать только лучшее, в том числе это касалось и космических кораблей. У «Тигра» была самая лучшая из всех известных мне автоматика, мощные лазеры, а ещё я больше года работала над его защитной сетью, сделав её зерно минимальным но при этом улучшив коэффициент потребления энергии к уничтожению обломков. «Значит, за счастливчика Стаса!» – произнес очередной тост капитан, а я, чтобы не обижать его, присоединилась и опрокинула в себя еще одну стопку. «А космический флот – это примерно то же, что и межгалактическая полиция?» – спросила я, поглядывая на форму Стивена. «Кто тебе такое сказал?» Возмутился мужчина, а потом одернул себя. «А, ты ж за храна, а потому не знаешь». «Нет, это две совершенно разные организации, хотя в той и в другой служат представители разных рас. Только межгалактическая полиция в основном занимается гражданскими лицами, правонарушениями, следит за порядком и прочая брехня. Это как системная полиция, только не в планетарном масштабе, а в межгалактическом». «Понятно?» Я кивнула. «А космический флот?» «А космический флот – это настоящая сила, с которой все считаются. Армия! На нас не распространяются законы гражданских. Мы живем своей собственной жизнью. Мы изучаем дальние уголки космоса, открываем новые звезды, исследуем необитаемые планеты, проводим зачистки». «Защищаем границы объединенных миров от вторжений недружелюбных рас!» «Объединенных миров?» «Я слышал лишь про Альянс развитых планет!» да откуда ж ты взялся, что не знаешь, что Альянс уже 150 лет как распался?» Воскликнул капитан, запустив руки в волосы. Я уже вжала голову в плечи, предчувствуя беду, но он неожиданно махнул рукой. «А, точно!» Захрана. Альянс развитых планет был создан давно, почти половину тысячелетия назад, и в него входило всего лишь восемь обитаемых планет. Как понимаешь, за 500 лет могло многое произойти. Захран, например, зарос космическим мусором и перестал выделять своих людей для защиты границ. Кто-то просто решил, что ему невыгодно быть в альянсе. В то же время многие другие планеты заявили о том, что наоборот хотят присоединиться. Таким образом, альянс развитых планет был пересмотрен, и полтора века назад образовалась группа объединённых миров. Мы ещё какое-то время посидели с капитаном за столом, поговорили ни о чём. Точнее, капитан Валлуни под действием хорошей порции местного пойла говорил ни о чём, А я кивала головы в такт, периодически поддакивая. Время от времени я даже совершала оплошности, говоря о себе в женском лице. Но офицер космического флота к этому моменту набрался до такой степени, что этого не замечал. «Слушай, Стас!» Вдруг заговорил капитан в луне, а его серые глаза неожиданно засветились лихорадочным блеском. «Я тут подумал!» «Ты отличный пилот, раз выбрался с захрана. Имеешь стальные яйца, раз ввязался в драку с Траском и даже выстоял против него пару минут. А ты не хотел бы стать кфомцем?» Я улыбнулась смешному слову, так как подумала, что капитан решил с пьяно пошутить надо мной. С другой стороны, сейчас мне все казалось смешным, даже моя драка с рептилоидом. «Интересно». «Что бы сказал Рик, если бы увидел, как я смогла постоять за себя?» Капитан Воллуни приосанился и даже отодвинул от себя пустые тарелки и стопки. «А что? Почему бы и нет? Стас, да мне же тебя сама судьба послала! Как я не понял этого раньше?» Неожиданно возбужденно произнес мужчина и стал хлопать себя по карманам форменного комбинезона. «Наверное, для того, чтобы это понять, тебе надо было выпить семь стопок местного пойла», – мудро заметила я. «Какой же все-таки этот капитан забавный, когда вот так хлопает себя по всему телу. Как птичка, которая решила почистить перышки. И летает на большой железной птичке». «Я должен был отдать эту пригласительную бумагу парню, который прошел испытательные задания». Но он так и не соизволил явиться на место встречи. «Вот!» Капитан протянул мне заламинированный бумажный лист с гербом космического флота и золотыми вензелями. Я несколько опешила от того, что такой ценный документ дают мне в руки. Все-таки, на настоящие бумаги в наше время могли себе позволить печатать редкие организации. «Как Фомец? это кадет космического флота «Объединенных миров», Тем временем ответил на мой вопрос капитан. «Обычно, чтобы попасть в Академию КФ, необходимо сдать вступительные экзамены и пройти отборочные испытания. Но в твоем случае, сынок, этого не потребуется. Я уполномочен передать эту бумагу любому, кто прошел испытания или кого я сочту достойным. А ты, Стас...» Доказал, что более чем достоин стать кадетом космического флота. Серые глаза капитана Волуни загорелись настоящим блеском, а на щеках поселился лихорадочный румянец. «Ух ты!» — пробормотала я, рассматривая золотые вензеля. А вот смысл написанного от меня ускользал. «А что тут написано? Я ничего не понимаю!» «Хм...» Дай посмотрю. Там на общегалактическом должно быть написано. Он вырвал заламинированный лист у меня из рук, а потом вновь вернул обратно. Ну да. Как я и думал, на общегалактическом. Ты что, его не знаешь? Не, грустно вздохнула. То есть мне уже нельзя в космический флот, да? Ну почему же? Капитан поскреб свой подбородок. «Обычно, правда, сами вступительные экзамены сдаются на этом языке. На всех планетах Объединенных Миров преподается этот язык с первого класса. Право слова я не знаю, как поступить в таком случае. А если я выучу его?» Подсказала я, неожиданно гениальное, как мне показалось, решение проблемы. «Да!» – обрадовался капитан и хлопнул себя по бедрам. «Если выучишь общегалактический язык, то проблем точно не будет. Стас, ты же совершеннолетний?» «Обижаешь», — протянула я. «У меня даже лицензия на управление кораблем есть». «Тогда давай отметим это еще одной стопкой». «За вступление Стаса Радонежского в ряды какофомцев!» Капитан даже приподнялся с кресла, произнося этот тост а я мысленно позавидовала тому, что он еще способен держаться на ногах. «Приходи завтра в 12.00 на платформу, что позади бара «Три пингвина», и покажи на транспортнике документы с символикой космофлота». Я вежливо улыбалась и счастливо кивала, думая, что вот она, моя удача. Завтра я уже буду кадетом космического флота». В какой-то момент я всё-таки распрощалась с добрейшей души капитаном Валлуни, сунула бумагу в кенгуру карман толстовки и направилась обратно в отель, чуть не забыв Анчоуса. Затем, чтобы снять наличные из банкомата, пришлось возвращаться в бар повторно. К счастью, вечер на захране ещё не наступил, а потому я сняла оставшиеся 116 кредитов с личного счёта в международных единицах а затем без приключений дошла до собственного номера и завалилась спать.